«Глава 185. Мудзи посмотрела на меня и сказала, «Ты действительно думаешь, что телепортироваться легко?» Гара Тиандо блокирует путь, ведущий к крепости Талун. Великий маг не сможет использовать телепортацию. И «Если мы хотим телепортироваться, то для этого необходим магистр. Более того, магистр может взять с собой максимум двух человек за раз». Как ты думаешь, сколько магистров у нас есть? Практически столько же, сколько и у вас. Если бы не это, мы бы давно вторглись в ваши земли. Когда мы впервые встретились, учитель Руфуй потратил целый месяц, чтобы телепортировать всех нас. После пяти заходов ты столкнулся с нами, а учитель Руфуй был истощен. Если бы не это, я сомневаюсь, что ты бы сумел сбежать. Хи-хи. Я спросил, «А что насчет остальных девушек, пришедших с тобой? Куда они запропастились?» Мудзи поморщилась и не ответила на вопрос, продолжая говорить. «Когда я прибыла сюда, я была пленена прекрасными пейзажами и вашей едой. Здесь редко бывает убийства, поэтому все спокойно проводят свое время. Спустя два года я практически забыла, что я демон». Я вздохнул. «Если ты действительно сможешь забыть об этом, это было бы здорово!» Мудзе кивнула. «Точно. Мне очень жаль, что я не могу этого сделать. Будучи принцессой демонов и наследником престола, я всегда должна думать о своих людях. Поэтому я постоянно отправляла информацию в свою страну. Спустя год я узнала, что ты солгал во время нашей стычки». Ведь магию света изучает очень мало людей. Но я продолжала утаивать эту информацию, поскольку я не хотела видеть, как начнется война. Некоторое время спустя появился ты. Когда я увидела тебя, мои мысли были сложными. Я усмехнулся. Неужели ты влюбилась в меня в тот момент? Мудзе недовольно ответила. «Эй, в то время я тебя ненавидела». После ты начал писать мне любовные письма и ухаживать за мной. Сначала я чувствовала, что ты просто хотел поиграть со мной, поэтому и игнорировала. Однако я все больше и больше ощущала твою искренность. Постепенно игнорировать тебя становилось сложнее. Я понимала, что было неправильно позволить этому случиться. Но я не могла с собой ничего поделать. Я приняла тебя. Я крепко обнял ее. Мое сердце наполнилось любовью. «Это ты виноват в том, что нарушил мой душевный покой. Каждый раз, когда ты давал мне любовную записку, твое положение в моем сердце росло. Я так хотела быть поближе к тебе, но я подавляла свои чувства, поскольку понимала, что ты не можешь быть вместе со мной. После того, как семестр закончился, я отправилась обратно домой». Там я узнала, насколько ужасно чувство, когда ты скучаешь по кому-то, кого нет рядом. В этот момент я поняла, что я точно влюбилась в тебя. Я ласково ответил, «Я тоже тебя люблю». Мы обнялись и долго молчали. Я вдруг подумал о чем-то и спросил. «Я тут подумал, является ли Сифэнг одним из ваших людей?» Мудзы покачала головой. «Нет, я не знаю этого человека». Похоже, мое предположение было верным. Сифенгли действительно был подчиненным королям монстров. После возвращения я больше не могла скрывать информацию. Как только отец узнал о текущей ситуации в Аксии, он воспрянул духом и начал подготовку к вторжению. Отец запретил мне возвращаться. Я не знаю, как мой отец получил информацию о том, что Кеджа Ауэр взошел на престол королевства Аксия. Но он осознал тот факт, что Кеджа непростой человек и был более потенциален в сравнении со старым императором. Он понял, если сражаться лоб в лоб, то мы определенно понесем большие потери. Таким образом, он начал планировать его убийство. «Два года назад, когда я пришла в эти земли, Сюда уже были перенесены наши продвинутые маги и воины. Среди них было три магистра и девяносто шесть магов-ученых. Всего у нас было четыреста человек. После убийства Кеджа мой отец планирует начать вторжение». Я спросил, «Так-то почему ты вернулась?» Мудзи расстроенно произнесла, «Это все из-за тебя. Я действительно изнывала от расставания с тобой». Я сказала отцу, что хорошо разбираюсь в деталях этого места и умоляла его отправить меня вместе с учителем в отряде, подготовленным для совершения убийства Кетча. Таким образом, я вернулась, поскольку уже не могла терпеть. Когда я встретила тебя в академии, мои эмоции были очень сложными. Когда ты сказал мне, что хочешь сбежать со мной, я была сильно тронута. но мне пришлось отправиться выполнять миссию. Таким образом, в ту ночь мы начали вторжение». Мудзе пристально взглянула на меня и продолжила говорить. «Человеческая раса пребывала в мире слишком долго, поэтому наша атака прошла без заминки. Королевский союз магов не смог остановить наше продвижение, и мы быстро проникли внутрь дворца. Когда мы уже были близки к успеху, Появились ты, учитель Чжэнь, использовали заклинание, которое заставило меня дрожать от страха даже сейчас. Джангун, какое заклинание ты использовал? Я не понимала, что происходит. Двести членов моей расы были мгновенно уничтожены. Учитель сказал, что ты использовал запрещенное заклинание. Это так? Я кивнул. Он не ошибся. Я использовал запрещенное заклинание магии света. «Вечный свет восстановления». Это заклинание является пиковым заклинанием восстановления. Однако, поскольку оно имеет атрибут света, оно не несет в себе большую убийственную силу. Я не знал, что оно настолько сильно. мне повезло, что этот старик защитил тебя. Если бы нет, я бы жалел об этом всю свою жизнь». Мудзи вздохнула. «Те восемь девушек, о которых ты ранее спрашивал, Погибли от этого заклинания. Даже тот факт, что ты убил моих людей, не может заставить меня ненавидеть тебя. Я беспокоилась, что ты узнаешь мою тайну. Я действительно хотела погибнуть под этим заклинанием, поскольку ты бы не узнал, куда я пропала, и в твоем сердце я бы навечно осталась, как маг Ветра Мудзи. «Что за чушь ты говоришь? Ты всегда будешь в моем сердце!» «Даже если ты родом из демонической расы!» Мудзе ответила. «Я действительно не знала, что происходит в твоей голове. Когда тебя вырвало кровью из-за этой новости, мое сердце сильно заболело. Я думала, что все кончено. Когда меня заперли в тюрьме, я не хотела ни о чем думать. Мне хотелось побыстрее умереть. Больше всего я боялась встречи с тобой». И думать не смело, что ты неожиданно явишься, чтобы спасти меня. Ты не пожалеешь об этом. И я решительно покачал головой. Твое спасение было самым лучшим решением, принятым мной. Я никогда не буду сожалеть об этом. Модзи вздрогнула. Джанкун, здесь тебе больше некуда идти. Пойдем со мной. Несмотря на то, что ты человек, я обязательно уговорю отца. Хорошо?